Глава 19 Собирались мы весело, можно сказать, с задором, правда, без особого энтузиазма. И я, и Мэддок предпочли бы еще пару дней поваляться в кровати, отдохнуть и душой, и телом. Но делать нечего, пришлось одеваться и идти на праздник. Камеристка из Хальдага получилась так себе. Это расшнуровывать корсеты до да корсажи, его всемогущество мастер. А вот упаковать свою наину обратно, так, чтобы ничего нигде не торчало, для остального оказалось сложнее, чем одержать победу в Дархараате. В общем, продул он моему платью. Про прическу вообще молчу. Собрав со смятой постели шпильки с заколками, Мэддок попытался вернуть их на место, ну то есть мне в волосы и при этом еще даже старался казаться абсолютно серьезным и максимально сосредоточенным. Хоть по лицу его было видно, что из последних сил сдерживает смех. Превратив меня в Белатрису Ле Стрэндж из Гарри Поттера, один в один прическа, Хальдаг прижался к моему плечу губами, а отойдя на два шага, оглядел результаты своих стараний и самоуверенно заявил. «По-моему, смотрится вполне неплохо». Глядя на своё отражение в зеркале, я с сомнением хмыкнула. «Это ты польстил себе, милый!» Обернувшись, с улыбкой заметила. «Очень хорошо, что в качестве профессии ты выбрал управление королевством. Будь ты моей служанкой, я бы тебя вот прямо сейчас разжаловала!» «Я бы сам сбежал от такой привередливой хозяйки!» Не сдержавшись, мы рассмеялись продолжая смеяться и перешучиваться с горем пополам закончили собираться дегорту только и требовалось что одеться и пригладить рукой волосы мне же пришлось разобрать прическу чтобы избавиться от птичьего гнезда на голове пусть просто и не слишком нарядно зато распущенные волосы прикроют криво зашнурованое платье в зал по традиции тывойдшь с остальными наинами а потом спросила я и задержала дыхание. А потом Мэддок провел по моей щеке пальцами. Потом будет пир и... И мой побег завтра с утра пораньше. Горько улыбнувшись, опустила взгляд и услышала тихий голос, за последнее время ставший таким родным и любимым. «Я хочу, чтобы ты осталась больше всех тронов Шареса вместе взятых». «Да что там?» Хальдаг сжал мои руки в своих, порывисто поцеловал кончики пальцев. «Я готов сбежать вместе с тобой, Лиза». «Вот только мы даже смутно не представляем, примет ли тебя мой мир. Да избегать... Нет, это не дело. Точно знаю. Если сейчас уступит слабости, потом всю жизнь будет жалеть. Не сможет спокойно и счастливо жить, зная, что мог бы изменить свой мир к лучшему» но вместо этого бросил его и сбежал в другой. Не хочу быть его слабостью, не хочу принимать от него такую жертву. Наш разговор прервали, и, наверное, к счастью. Слишком он был тяжелым, слишком не подходил к сегодняшнему вечеру. Это вечер Мэддока, его праздник. Так почему бы еще хотя бы немного не побыть счастливыми и не отметить его победу? «Ваше всемогущество пора», — сказал стражник и отступил обратно в полумрак коридора. Обменявшись взглядами, мы вышли из спальни и последовали за охранниками. По дороге к нам присоединились Марлен, Паулина и винсенсия Все трое выглядели взволнованными, даже слегка перевозбужденными. Не знаю, надеялась ли втайне каждая в самом ближайшем будущем сыграть в жизни Мэддека главенствующую роль, стать его женой или, может, рассчитывала на более скромную роль дублёрши. Если судить по горящим глазам и олеющим щекам, то Надежда в Наинах даже не думала умирать. А если бы знали, что я им не соперница и скоро исчезну из Шареса, то и вовсе не помнили бы себя от счастья. Поприветствовав и одарив комплиментом каждую, «Стальной поблагодарил нас за то, что всё это время были рядом. Прошли вместе с ним этот долгий и непростой путь. Не обманывали его, не предавали. В отличие от некоторых смазливеньких ангелочков, сегодня оставшихся и без нимба, и без крыльев». «Очень жаль, что Садель так вышла», — горько вздохнула Марлен. «Не будем об этом», — покачал головой Мэддок. «Не хочу, чтобы этим вечером вы омрачали себе настроение мыслями о ней». Паулина выразительно покосилась в мою сторону, всем своим видом давая понять, кто здесь лично ей омрачает настроение, а заодно и жизнь в целом. Но сказать ничего не сказала. Примедаке не отважилась. В пиршественный зал Хальдак вошел первым. Под громкие рукоплескания, приветствия и поздравления. «Ах, как же я волнуюсь! Как волнуюсь!» — возбужденно шептала Винсенсия. «У меня уже который час ком стоит в горле, и всё не проходит», — поддержала её Марлен. «А у меня будто кость в горле застряла». Паулина усмехнулась и снова скосила на меня взгляд. «Уже которую неделю не удаётся избавиться от этого ощущения». Наины не обратили на её слова внимания. Как раз в тот момент церемонимейстер начал называть наши имена, приглашая присоединиться к гостям. Нас приветствовали с тем же запалом, что и будущего короля. Будто мы вместе с медоком сегодня сражались и уложили Доуна на лопатки. Заметив довольно улыбающегося Денгиена и стоящую рядом с ним Ирму, я почувствовала, как и мои губы растягиваются в улыбке. Но стоило взгляду переместиться с Матисса на Рейкерда, улыбаться мне резко расхотелось. По идее, каменный гад должен был выглядеть мрачнее тучи, ведь все его планы рухнули. Но нет, мрачности в Рейкерде не было и в помине. Сплошная безмятежность и довольство. Трияна тоже пребывала в отличном расположении духа. Направо и налево светила улыбками, смеялась и шутила, вместо того, чтобы испытывать хотя бы подобие вины за то, что ее уличили, в сговоре против одного из участников охоты. Нет у этой парочки стыда точно так же, как нет и совести. «А вот и наши красавицы! Наши чудесные невесты победителя Заметив нас, громко сказал правитель, и голоса сразу стихли. «Жаль, что не в полном составе». И тем не менее его всемогуществу будет из кого выбрать себе жену и Асави. Вот обязательно было об этом вспоминать. Рейкерт восседал во главе самого длинного стола в глубине зала, наполненного отблесками пламени. Мэдок, как его преемник, расположился по правую от короля руку, трияна по левую, а нам надлежало устроиться под боком у нашего жениха. Не стоит уточнять, что Паулина первая ринулась к ломящемуся отъезд в столу, чтобы усесться возле Мэдека. Я едва сдержалась, чтобы не оттащить ее от стального за волосы, а заодно и Марлен с винсенсией. Да и в принципе всех женщин Шареса. Кажется, еще немного, и сойду с ума от ревности. Боюсь представить, что со мной станет твориться, когда нас будет разделять не пара метров, а целые миры. Когда все расселись и слуги начали разносить вина, со своего места поднялся один из старших лордов. Тот самый, что утащил вчера Мэддока в храм на ритуал. Прочистив горло, Хальдак громогласно провозгласил. «Сегодня мы чествуем и прославляем нашего нового владыку. Очень скоро на его плечи ляжет бремя правления нашим славным королевством» а голову увенчает корона Харреса. «Сегодня мы пьем за Мэда Кадегорта. Долгих лет ему, процветания его роду, крепких сыновей и прекрасных дочерей». Народ дружно поддержал тост, быстро ополовинив бокалы, после чего все на время угомонились, сосредоточившись на еде и разговорах. «Я тоже постаралась поесть, но почему-то кусок в горло не лез». Грусти и тоске, такой, что хотелось на стенку лезть, начало примешиваться беспокойство. Вроде бы всё хорошо, всё спокойно, но сердце от чего-то тревожно сжималось. А потом и вовсе испуганно юкнуло, когда Рейкерт, расплывшись в гаденькой такой ухмылке, поднялся с кресла и воскликнул так громко, чтобы его услышали все разом. «Возможно, я забегаю вперёд, но больше чем уверен, его всемогущество уже выбрал себе и жену, и Асави. Так не томите же нас, ваше будущее величество. Представьте нам своих избранниц, тех, с которыми соедините свою жизнь и переплетёте будущее. Мы жаждем услышать имена, правда, господа господа?» Ну, то есть все собравшиеся поддержали столетнего интригана нестройными и уже порядком захмелевшими голосами. Бросив на Мэддока взгляд, я замерла почти не дыша. Если бы силой мысли можно было убить, Рейкерт стараниями герцога сию секунду отправился бы на тот свет вариться у шертов в котле. По традиции женой Асави Хальдак выбирает... «В день коронации», — мрачно заметил Мэддок. «Но вы же уже должны были определиться», — продолжил наседать Трейкерт, и публика снова возмущенно загудела. «Ну же, признайтесь, какую из этих изысканных красавиц вы удостоите честью править вместе с вами?» Заметила, как на шее у Мэддока запульсировала от ярости жила. Да у меня и самой, если честно, руки чесались придушить этого змея. После его слов Паулина приосанилась, Марлен напряженно застыла, словно в статую превратилась, Винсенсия побелела от волнения, а я... Умом понимала, что он не назовет ни моё имя, ни имя той, чьё место я занимала, но сердце, глупое, всё равно отчаянно надеялось на чудо. Вот только чудо не случилось, и услышала я совсем другие слова. «Ни от Мэдока и не от каменного паука». Ее величество Трияна плавно вскинула руку, тонкие пальчики крепче сжали узкую ножку бокала, и королева проворковала, с улыбкой глядя на меня. «Рейкерт, милый, не дави на своего преемника». Лучше снова выпьем за его здоровье и пожелаем ему удачи. Перед его всемогуществом лежит непростой выбор. Сделать своей женой одну из наин, которым он ничего не испытывает, или прислушаться к зову сердца и жениться на Наймессе, которую он все это время у себя прятал. Оберегал и защищал, тем самым нарушая... «Самый главный завет хальдагов!» Лучше бы в меня в тот момент ударила молния или пол подо мной разверся, что угодно, лишь бы не слышать этот притравленный ядом голос. После заявления королевской гадюки в зале повисла тишина. Такая, что, наверное, было слышно, как у меня в груди иступленно колотится сердце, не зная, то ли ему стучать еще быстрее, Тулина всегда остановится. «Господа, и что это вы все примолкли?» — иронично вопросила Трияна. «А вы не знали?» «Да-да, все так. Леди Адельвейн на самом деле не леди Адельвейн. Она пришлая, все это время водившая за нас нас с вами». И снова тишина. Тяжелая, долгая, страшная и изматывающая. и взгляды множество взглядов, устремленных на меня. «И не надоело вам?» «Вам обоим». Наконец нарушил это невыносимое молчание Мэдок. «Вы так отчаянно цепляетесь за любую возможность меня оклеветать, что уже начали сочинять сказки». Не знаю, как ему удалось сохранить спокойствие. На лице Хальдага не дрогнул ни один мускул. В то время как у меня уже вовсю дрожали руки, вспотели ладони, И страх петлей сдавил горло. «Как же мне сейчас не хватало его хладнокровия!» «Такие ли уж это сказки, ваше всемогущество?» Ухмыльнулся Рейкерт. «Или будете все отрицать и упрямо настаивать, что ваша Наина и есть Филиппа?» «Настаиваю, утверждаю, заявляю». Отражая насмешливый взгляд короля, холодно проговорил хайдак «Моя невеста Филиппа Адельвейн, дочь графа Адельвейна». «Иной мессы!» — подхватила Трияна, гаденько так улыбаясь. А Рейкерт, вот ведь спевшийся дуэт, приняв эту чудовищную эстафету, продолжил следом. «Вот только дочь графа Адельвейн, иной мессы, совсем другая девушка. И сегодня она здесь, с нами. Пришла занять место» отнятая у неё самозванкой. Зал наполнился гомоном. То и дело вспарываемым громкими, негодующими восклицаниями. К тому моменту я уже не чувствовала собственного тела и соображать ясно тоже больше не получалось. Мысли путались, паника душила изнутри, а спустя мгновение меня захлестнуло такое отчаяние, которое никогда раньше не испытывала и не думала, что когда-нибудь испытаю. Когда двери в зал распахнулись, и в него вошла Филиппа. Это точно была она. Уж я-то это знала наверняка. Именно её я видела в карете за несколько мгновений до того, как заняла её место. Те же тонкие черты лица, кроткий взгляд, покорно склонённая голова. Настоящая Наина — «Дитя своего времени и своего мира!» «Какое чудесное создание!» «Подойди, представься!» Мягко проговорила Трияна, подзывая к себе настоящую леди Адельвейн. Теперь все смотрели на нее, цепко следили за каждым ее шагом. Легкой бесшумной поступью, перекликавшейся с ударами сердца у меня в груди. «Вот она!» «Настоящая леди Адельвейн!» — объявил Рейкерт, когда Филиппа приблизилась к его королеве. «Да она даже на них не похожа!» Растеряв всю свою выдержку, взревел Мэддок. Подскочил с места, рванулся было к Филиппе, заставив ту испуганно вздрогнуть и шарахнуться в сторону. К счастью, его вовремя остановил матис Не хватало еще, чтобы Мэддок, при всех напал на эту кроткую овечку. Денгиен поднялся следом и удержал друга за руку, не позволяя ему совершить еще одну ошибку. «В ней нет ничего ни от Натана, ни от Елены», глухо прорычал Стальной. «Можно подумать, вы были с ними настолько хорошо знакомы. Особенно с Еленой», издевательски усмехнулся Рейкерт. Отпил вина из бокала, и, наслаждаясь моментом, продолжил забивать гвозди в крышку нашего с гроба. «Но если желаете стоять на своем и убедить нас всех, что не ваша невеста-самозванка, а это бедное дитя, которое вы так напугали, что ж, мы можем это устроить. Правду выяснить будет несложно. Хоть сейчас отправляйте гонцов в обитель» не теряя ни присутствия духа, ни уверенности, громко сказал Мэдок, на что король покачал головой. — В обитель еще успеем, но я предлагаю действовать по старинке. — Знаете, моя дорогая, — обратился ко мне каменный мерзавец, — в Харасе, дабы вам было известно, более всего почитают традиции и старинные обычаи. Один из таких обычаев — проверка на чудовищность. Я бы так это назвал. Нет-нет, не пугайтесь. Если вы настоящая, Филиппа, больно не будет. Вы даже ничего не почувствуете. Ну а если вы к нам прибыли издалека, а точнее из другого мира, умрете в муках. Рейкерт едва из штанов не выпрыгивал. Так ему нравилась вся эта ситуация. Нравилось ощущать себя хозяином положения, загнавшим в угол свою беззащитную жертву. Меня, Неймессу. А чтобы все убедились, кто вы на самом деле, предлагаю сделать проверку публичной. Скажем, завтра, с утра пораньше, на главной площади Ладеры. Что скажете, герцог? Мэддок дернулся, теперь уже желая добраться до Рейкерда но к нему тут же подскочили стражники. Схватили за руки, пригрозили оружием. И стальные тоже начали подниматься, отцепляя меня и своего собрата. Рейкерт поднялся последним. Растеряв все свое напускное благодушие, жестко сказал, «Пока я все еще король, поэтому вот мой приказ — самозванку под стражу». Я уверен, что это женщина Неймеса. А завтра в этом убедится и весь Харас. Взять ее!» После команды ФАС ко мне тоже подскочили, схватили за руки и повели прочь из зала. Прочь от него. От моего Хальдага. Оглянувшись в последний раз, поймала его взгляд. Бессильную ярость в глазах. И на какое-то мгновение даже пожалела, что не погибло во время дуэли